После стольких дней, проведенных в одной лодке, Нат проникся симпатией к рулевому, хотя фальшивый свист азиата до сих пор выводил его из себя. У кого-то подмигнул Нату и, не раздумывая, юркнул в проход. Нат успел заметить небольшой бак с горючим у него за спиной. Следом, рассыпавшись по обе стороны, отправились четверо рейнджеров Ворджик. Грейвс, Джонс и Костас, вооруженные М-16 с гранатометами. Едва рейнджеры задели лазеры датчиков движения, как заново взвыли сирены. «Теперь гражданские», — скомандовал Ваксман, — «шагайте кучнее, старайтесь держаться в нашем кругу». Первыми проскочили Ричард Зейн и Анна Фонг, затем Олин и Мани с Тортором в хвосте. Наконец выбрались Кели, Фрэнк и Ковы. «Скорей!» — позвала Келли Ната. Он кивнул, оглядывая напоследок Шабану. Ваксман следил за остальными солдатами, прикрывающими движение с тыла. Двое рейнджеров согнулись над чем-то в середине двора. «Вперед, парни!» — приказал Ваксман. Рейнджеры выпрямились. Один из них капрал по имени Шамат Емир — показал Ваксману большой палец. Разговаривал он неохотно, всякий раз с сильным пакистанским акцентом. Кроме этого, Нат знал о нем только одно — в отряде Емир числился экспертом-подрывником. Поэтому устройство, оставленное во дворе, Нат разглядывал с подозрением. Капитан, перехватив этот взгляд, ткнул винтовкой в сторону отверстия. «Нужно особое приглашение, а, доктор Рент?» Отправил языком по губам и отправился вслед за убрайнами. Оказалось, рядовая Карера снова его прикрывала. Теперь и она вооружилась огнеметом. Прищурившись, десантница оглядела чернеющий впереди лес. Ваксман и Емир выходили из шабана, замыкая ряды. «Не разбредаться!» — прикрикнул Ваксман. «Стрелять и поджаривать все, что движется!» — Карера произнесла у Ната за ухом. «Рванем до холма в пяти километрах отсюда. Откуда вы знаете, где он? Из карты?» Ее голос прозвучал неуверенно. Нат вопросительно оглянулся. Карера кивнула в бок и в полголоса пояснила. Ручья на ней не было. Келли покосилась на шептунов и прошла мимо. Нат вздохнул. Неточность карт была ему не в новинку. Водоемы лесных чащ да нельзя изменчивы. И если границы озер и болот определялись по сезонам дождей, то мелкие речушки и ручьи еще чаще меняли свои очертания. Большая часть их оставалась безымянной и на картах вовсе отсутствовала. Но холм, по крайней мере, был. — Не останавливаться, — приказал сзади Ваксман. Тесным звеном команда неслась в джунгли. Над озирался по сторонам, внимательно ловя любые подозрительные шорохи. Где-то вдалеке слышался плеск ручья. Над представил, как индийские поселенцы бегут по тропинке, не догадываясь об опасности, затаившейся рядом, не зная о скорой погибели. Он натолкнулся на и Фрэнка. Лес перед ними осветился языками пламени — Капрал у Окамото расчищал путь. Перебросившись парой слов, участники продолжали взбираться на пологий холм, отделявший их от реки, во все глаза зирая окрестные джунгли. После почти двадцатиминутного подъема Ваксман обратился к солдату, шедшему рядом. — Запаливай свечку, Емир! Над глянул через плечо. Шамат Емир повернулся лицом в обратную сторону, забросил на спину винтовку и вытащил какое-то портативное устройство. — Радиопередатчик, — подсказала Карера. Емир поднял устройство и вдавил кнопку, отчего тот часто замигал красным. — Что это зна? — нахмурился Нат. Раздалось приглушенное бум! Участок леса вспыхнул огненным шаром. Пламя озарило полнеба и разметалось по окрестностям. Над оторопело попятился. Остальные гражданские вскрикнули от неожиданности. Полыхающая сфера стремительно сдулась, оставив, однако, добрый клок леса полыхать, словно факел. Сквозь красноватую дымку не дать не взять адское пекло. В лесу просматривалась выжженная воронка, внутри которой голыми столбами торчали обугленные стволы. Не меньше акра в диаметре. От шабана не осталось и следа. Даже датчики движения смолкли, испепеленные взрывом. Над не нашел слов от потрясения, только бросил на Ваксмана яростный взгляд. Капитан Жестом велел продолжать путь». «Не останавливаться!» — Карыра подтолкнула НАТО вперед. «Беспроигрышный вариант! Почищаем за собой!» «Что это было?» — спросил Ковы. «Напалмовая бомба!» — отчеканил Капрал. «Недавно введены для боев в джунглях!» «Почему нам никто не сказал?» «Могли бы хоть предупредить!» заявил Фрэнк во всеуслышание, шагая едва не спиной вперед. Капитан Ваксман ответил на ходу, по-прежнему подгоняя остальных. «Мне приказано, я командую, и обсуждать свои планы не собираюсь. Мое дело — безопасность». «За что я вас и ценю, капитан», — вставил Зейн, обернувшись. «Лично я целиком и полностью вам доверяю». «Надеюсь, это гадючье гнездо уничтожено?» «Похоже, не совсем», — проговорил Олен, прищурившись. Их русский компаньон указал на ручей, открывшийся глазам в свете пламени. Участок русла по другую сторону огня так и кишел скачущими на перегонки сотнями сотен мелких тварей. И этот сбитый косяк рвался против течения, словно лососи на нерести. «Шевелитесь!» Взревел Ваксман. Нужно выбраться на возвышение. Партия ускорила шаг. Все карабкались по склону, в спешке перестав оглядываться на горящий лес. Путь вправо теперь был отрезан стаей существ. Впереди показался их лоцман в свете струй огнемета. Прямо по курсу вода! прокричала кому-то. Все устремились к нему. Боже правый, обронила Келли. Пятью-десятью ярдами ниже тропу перерезал еще один ручей, шириной всего десять ярдов. Склон позади него продолжался до самого холма, куда лежал их путь. «Ручей тот же самый?» — спросил Фрэнк. Тут из темноты вышел Йоргенсен с прибором ночного видения в руках. «Я там немного разведал. Это приток того же ручья. Впадает в него чуть подальше». Ваксман выругался. Не лес, а чертов, аквапарк какой-то. «Пока есть время, надо переходить», — сказал Коуве. «Скоро эти отродья и сюда доберутся». Ваксман подозрительно вглядывался в неторопливый поток. Затем подошел к Окамото. «Посветите-ка». Рейнджер выстрелил из огнемета над самой водой. Но мутные глубины ручья так и остались непроницаемы. «Сэр». «Позвольте мне пойти первым», — вызвался комо-то. «Посмотрю, вдруг все чисто, а?» «Только осторожней, сынок. Само собой, сэр». Поглубже вздохнув, комо-то поцеловал нательный крест и шагнул в воду. Там он побрел, держа огнемет на уровне груди. «Течение так себе, хотя глубоковато». У середины ручья вода дошла ему до пояса. «Скорее», — пробормотал Фрэнк, — Держа за него кулаки. Наконец, у кому-то вышел на противоположный берег и, ухмыляясь, повернулся к остальным. Кажись все спокойно. Пока, вставил Коуве. нужно спешить. Пошли! скомандовал Ваксман. Все скопом бросились в воду. Фрэнк держал Келли за руку. Над помогал идти Анне Фонг. Я, неважно, плаваю, сказала она неизвестно кому. За ними отправились рейнджеры, подняв винтовки над головой. На том берегу их поджидал крутой склон. Мокрые ботинки и скользкая грязь, раскисшие от недавних дождей, делали подъем еще опаснее. Группа все больше сбавляла шаг, растягиваясь длинной вереницей. Из темноты вынырнул Йоргенсен, опять с ночным биноклем в руках. «Капитан!» — начал он. Я проверил тот старый ручей. Похоже, вода успокоилась, тварей больше не видно. Они там, — сказал Натан, — просто перестали беситься. А может, раз огонь стих, они вернулись в главное русло? С надеждой предположил Йоргенсен. Ваксман нахмурился. Вряд ли можно полагаться на... «Резкий вскрик перебил капитана».